Глава третья Гости пробыли у нас до восьми. С мелодичным звоном часов они дружно поднялись и начали прощаться. «Пусть вы всегда быть очаровательный тропический цветок!» Легир по забавной имперской традиции поцеловал сначала запястье лиары, потом моё. «Я зайду завтра, и мы окончательно всё обсудим, Лоу-Килау!» Андер поклонился отцу, затем нам с сестрой. «Десять утра вас устроит?» Вилон просто пожелал доброго вечера. Одновременно с уходом гостей две милые льены в корменных темно-синих платьях принесли нам ужин. Пока они накрывали на стол, я решила, что неплохо бы смыть с лица косметику и направилась в ванную. Нога наступила на что-то твёрдое. Я нагнулась и испуганно ойкнула, Каким-то чудом мне посчастливилось не раздавить золотую булавку с огромным переливающимся камнем, которая весь вечер подмигивала сладско на пиджакале Гира. Если бы я поразмыслила хоть секунду, то сообразила, что булавку следует отдать отцу. Завтра он вернул бы её Андеру, а тот, в свою очередь, передал хозяину. Но это пришло мне в голову, когда я уже бежала в догонку за гостями. Далеко уйти они не могли, тем более что к гостевым комнатам вел прямой как мачта коридор. Я вылетела на парадную лестницу, под недоуменными взглядами охранников перегнулась через перила и, к счастью, ниже этажом разглядела темную макушку Легира. «Льен Легир!» Он задрал голову, и я радостно показала ему булавку. «Вы потеряли!» «Ох, черт!» Легир схватился рукой за Лацкан. «Тысяча благодарностей Лоу и Он быстро поднялся и забрал украшение из моих рук. «Лоу Лайя, вы даже не представляете, какую услугу мне оказали». «Это, наверное, очень ценная вещь», — робко предположила я. «Ценная?» — он иронично улыбнулся. «Это подарок моей дрожайшей супруге на годовщину, и если бы я вернулся домой без него, меня ждал бы очередной скандал. Ревность ядовитая, змея Лоу Лайя» яд, от который отравляет всё вокруг. Теперь я ваш должник, а я не привык быть в долгу». Сейчас, когда пропала необходимость спотыкаться о слова чужого языка, голос Лигира звучал иначе, мягко, бархатно, обволакивающе. «Что вы?» — я окончательно смутилась. «Я же ничего не сделала, просто нашла вашу булавку». «У вас чудесный акцент», — умилился он вы очень любезна, дорогая княжна. Ещё раз благодарю от всего сердца». Легир стал спускаться, а я повернула назад. Теперь спешить было некуда. Я шла медленно, и только поэтому услышала голос, который сразу узнала. Андер, двоюродный брат императора, говорил с лёгкой досадой. «Бриш, я согласен, что это правильное политическое решение. Но зачем соглашаться на первое же предложение?» тем более от морского разбойника. Я застыла. У водников очень хороший слух, и через закрытую дверь я разбирала каждое слово. У нас не так уж много вариантов, Ани. На островах дочерей Лоу сговаривают чуть ли не с рождения. Май прислал мне список. Подходящих невест можно пересчитать по пальцам одной руки. Неужели ни одна из них Берга не устроила? Два месяца назад... Я лично составлял письма, специально подбирал выражения, чтобы не допустить двусмысленности и однозначно выразить намерения императора. Пять официальных приглашений отвезли и вручили князьям в собственные руки. И что? Пришло пять очень вежливых ответов, суть которых сводится к следующему. Крайне польщены непременно будем, когда-нибудь потом. После чего одну из девиц спешно выдали замуж. Острова не любят и боятся нас, Ани. Но разве пример твоей племянницы не свидетельствует об обратном? Юля не показатель, друг мой. И потом там княжеская семья приняла невестку в своём доме, а тут мы хотим забрать девушку в Кергар. Как объяснил мне Май, отправить дочь на север, в империю, к чужакам, для них равнозначно бросить ребёнка на съедение акулам. Но Лоу Келау это не остановило. Всё, что я слышал об Айлу, свидетельствует об их хватке и дальновидности. Они тысячи лет выживали на скалах, поверя они умение видеть выгоду у разбойников в крови. Мир меняется, и Айлу поняли это первыми. Для них Киргар больше недалёкий материк, не враг, а источник дохода. Лоу Келао привёз императору дельное предложение о сотрудничестве, а брак — Это дополнительная гарантия, что интересы его острова будут учтены». «Иными словами, он собирается породниться с акулами», — Андер хмыкнул. «Да, и я считаю, нам повезло, потому что он поступает так добровольно. Девушки знают, на что соглашаются. По крайней мере, одна из них». Второе хмыканье Андера вышло намного ироничнее. «Признайся, Бриш, ты уже выбрал себе императрицу». В ожидании ответа я затаила дыхание. Не имеет значения, Ани, кого выбрал я. Главное, кого выберет Берг. Это на словах ему безразлично, на ком жениться. «Дети в его возрасте...» Смех Андера заглушил конец фразы. «Дети», — с нажимом повторил Вилон, — «всевышний...» После того, что учудила Юли, которая куда опытнее и практичнее Берга, я убедился, что лет до сорока... Ни о каком разумном выборе спутника жизни не идёт и речи. То, что Берг полтора года неплохо правит империей, не означает, что он перестал быть наивным мальчиком. Из двух девочек, красивой и подходящей, он польстится на красивую. «Тут ничего не попишешь. Любой наш совет Берг воспримет как попытку на него надавить». «О да», — в голосе Вилона прозвучало ехидство. Больше всего Берг ненавидит проявления всяческой опеки. Он император, он выше чувств и слабостей. Поэтому я так радуюсь, что обстоятельства складываются единственно возможным образом. Мне не придётся вмешиваться, Аня. «Ты хитрый, прожжённый интриган», — Андер хохотнул, «преданный его величеству». Мне показалось, что шаги за дверью приближаются. До отведённых нам комнат Я долетела за пару минут, ворвалась в гостиную и напоролась на сердитый взгляд отца и недоумевающий Леары. «Где ты была?» Лиен-Элегир потерял булавку с бриллиантом. Я догнала его и вернула. и я для этого существуют слуги», — нахмурился отец. «Ты дочь князя, а не девочка на побегушках». «Не говоря уже о том, что за это время ты могла бы обижать весь дворец дважды», — подхватила Леара. Мы с Лиеном Лейгиром разговаривали. Отец помрачнел ещё больше. «Дочка, разговоры с мужчинами наедине в полутёмных коридорах — это несколько не то, чем можно завоевать расположение императора. Я ожидал подобного от Лиары, но не от тебя». «На освещенной лестнице под бдительными взглядами охранников», возразила я и села за стол. «Не беспокойся, папа. Я повела себя несколько опрометчиво». Зато Льена Легир признал, что он мой должник. «Я предпочел бы иметь в должниках брешара Вилона», — ухмыльнулся отец. «У этого пройдохи власти не меньше, чем у императора. Ли, доченька, глянь-ка, не валяется ли еще чего на полу?» «Льена Вилон не из тех, кто что-нибудь забудет», — сестра мечтательно улыбнулась. «Эх, будь он хотя бы лет на десять моложе». «Мужчина, как хороший ром, от выдержки лишь выигрывает». Отец гордоливо распрямил плечи. «Папочка, тебе всего-то сорок пять», — медовым голосом подпела лиара «Было бы бришару Вилону столько же, я бы сейчас не с тобой сидела, а налаживала связи между нашими государствами». Я тихонько хихикнула. Не сомневаюсь, если бы сестра всерьёз решила очаровать Ильена Вилона, тот уже показывал бы Леаре дворец или сад, или оранжерею непременно наедине и в полумраке. «Ты у меня умница», — похвалил сестру отец. «Только учти, вздумаешь с кем-либо пониже уровнем налаживать связи. Оттаскаю закосу». Ляра притворно ужаснулась и встала. «Тогда я возвращаюсь смотреть визор. Там по второму каналу идёт картина о любви». «Ты же не знаешь языка», — удивился отец. «А он и не нужен», — отмахнулась сестра. «Поцелуи в переводе не нуждаются. И я ты со мной?» «Да я и приду», — пообещала я.